Глава 16. Путь из центра Тура до Сен-Совера обычно занимал около 35 минут. В том случае, если поехать по шоссе А-85 и вообще стремиться вернуться домой. Ричард же решил выбрать более живописную проселочную дорогу. Он не мог обогнать Клер, даже если бы хотел, и, как приходилось неохотно признаться, не видел причин так поступать. Держать Валерии подальше от Клер смысла не было потому что не было ничего предосудительного в их с Ричардом отношениях. Он оказался романтическим героем без романа, поэтому счел за лучшее предоставить обеим женщинам разбираться между собой самостоятельно. Конечно, отчасти, в немалой части, им двигала трусость, но его это ни капли не волновало. Иногда самый мудрый план действий – просто отойти в сторону и позволить событиям разворачиваться без твоего вмешательства. Ричард снизил скорость почти до минимальной, чем вызвал крайнее раздражение ехавших сзади водителей. И все же ему хотелось бы стать свидетелем, незаметным как муха на стене, когда и если Валерий и Клер сойдутся в состязании. История кинематографа изобилует подобными решающими сражениями двух гигантов. Иногда даже буквально, например, как в «Годзилле против меха Годзиллы». Хотя и не хотелось бы приписывать подобные роли жене, и «Мадам Д'Арсе». Еще можно вспомнить известное соперничество между Де Ниро и Аль Пачино в схватке, однако данное кино снимали гораздо позднее любимой эпохи Ричарда, поэтому оно оставило его равнодушным. Еще на ум приходили Бет Дэвис и почти любая актриса, с которой она появлялась на экране, но в основном с Джон Кроуфорд. Кстати, о ней можно было сказать то же самое. Получалось отличное противостояние с любой коллегой, но самое примечательное – с Бет Дэвис. Еще нельзя не упомянуть таких тяжеловесов, как «Дама» Маргарет Резерфорд и Айрин Хэндл в фильме «Я в порядке, Джек». И, несомненно, Оливию де Хевиленд с родной сестрой Джон Фонтейн. Вот только… Размышления прервали гневные гудки от скопившейся позади вереницы автомобилей. Ричард понял, что почти остановился и увеличил скорость, пожав плечами в качестве извинения, хотя раздраженные водители этого не видели. Хватит уже оттягивать неизбежное, пора встретиться лицом к лицу с тем, что ждет его по возвращении. Он еще прибавил газу, но вскоре решил заехать на любимый виноградник и выбрать белое вино. Только спустя еще час Ричард аккуратно припарковался возле гостиницы «Левинь». Машина Валерий благоразумно пряталась в тени раскидистой Ивы, арендованный же внедорожник Клер, огромных размеров, господствовал на небольшой стоянке, точно танк на лужайке для гольфа. Ричард осторожно открыл ворота, сам не понимая причины своей нерешительности, и вошел на территорию Большого Сада. За живой оградой из рододендрона, которая отделяла гостиницу от дома, слышался смех. Женский смех. Уверенный женский смех. Следовало ли чувствовать облегчение или, наоборот, начинать паниковать? «Ричард, это ты?» Рев твоего старого друндулета было слышно за милю. «Присоединяйся к нам!» Оставалось только выполнить приказ и войти на огороженную территорию, где за выкрашенным в белый цвет металлическим столиком сидели Валерий и Клер. Между ними стояла бутылка с коктейлем. Жена привольно откинулась на спинку стула, положив ноги на соседний и, судя по поддернутой до середины бедер юбки, пыталась загорать. Удивительнее всего казалось то, что на ее коленях спал по Его хозяйка устроилась напротив в огромной широкополой шляпе. «Ричард, ты добирался сюда целую вечность? Заблудился, что ли?» Клер рассмеялась и обменялась взглядами с Валерии, которая тепло, даже заговорщически, улыбнулась в ответ. «Заехал пополнить недостающие припасы», — пробормотал Ричард. «А я как раз угощаю твою подругу Валери пимпсом. Можешь представить, что она никогда его раньше не пробовала?» Энтузиазм так и бил ключом и сквер, обожавший роль светской львицы. «Ну, этот коктейль во Франции не купить. К счастью, я привезла с собой несколько бутылок». Валери снова улыбнулась. Или это была та же улыбка, застывшая на губах в течение всего диалога? Ричард не мог определить наверняка под огромной шляпой, а солнечные очки прятали выражение глаз. «Найдется для меня одна?» спросил он, садясь на свободный стул. «Конечно. Можешь сам себе налить. Не хочу потревожить песика. Он так уютно устроился у меня на коленях». Клер редко вела себя подобным образом. Она слишком усердствовала с любезностями и, скорее всего, искала свидетельства супружеской измены. «Для получения преимущества при разводе?» Валерий рассказывала мне о вашем расследовании». «Вы же это так называете?» «Если нет, то смело можете заимствовать термин». «В общем, ты не упоминал, что известный критик Август Тетильон поселился неподалеку?» «Сенсоверы правда становится популярным местом. Жаль, что в твоей гостинице нет свободных номеров. Тогда он мог бы жить здесь, а не в борделе Мартина и Джинни». Жена снова рассмеялась. «Бедняга. Это собьет с него спесь. Или...» Она фыркнула. «Наоборот, вобьет что-нибудь». Я не знал, что Татильон остановился у них. Ричард обернулся к Валери, чтобы прочитать выражение ее лица, но оно было абсолютно бесстрастным. На краткое мгновение он даже подумал, что Клер отравила соперницу, что объяснило бы молчаливость и неподвижность той. Но потом она, наконец, сообщила. Я разговаривала с Мартином и Джинни уже после обеда. И надолго Татильон планирует у них задержаться? Без особого интереса уточнил Ричард. По их словам навсегда. Очевидно, он находит здешнюю местность очаровательной и вдохновляющей, поэтому собирается дописывать именно тут свои мемуары. Валерий выделила последнее слово и впервые за все это время повернула в его сторону голову, давая тем самым понять, что информация важна для расследования. Мемуары действительно определенно имели огромное значение. По опыту Ричарда, который немало их прочитал на своем веку, Они могли быть либо скучными, содержащими перечисления неинтересных фактов, либо же сногсшибательными, полными разоблачений и меняющих жизнь откровений. Без сомнений, у Татильона накопилось немало тайн, которыми он мог бы поделиться, если того пожелает. Теперь действия критика в сторону Гроссмаларда представали в ином свете и выглядели намеренной провокацией. «Еще Валерий поведала мне, что тебя назначили гражданским консультантом офицера полиции, ведущего расследования в сен Я всегда знала, что у тебя есть все задатки проявить себя и стать важным человеком. Отличная работа!» Клер отсолютовала бокалом. Ричард поднял свой. Раньше он заподозрил бы, что комплимент жены имеет двойное дно, но тот звучал вполне искренне. Она поощрительно улыбнулась и пришлось вернуть улыбку. Валерия поднялась на ноги как раз тогда, когда мадам Таблие шагнула через двустворчатые двери в отгороженный сад. «День добрый!» – она злорадно хихикнула, выпучив глаза в предвкушении потенциальной сплетни о развернувшейся конфронтации. «Все сразу собрались, значит?» Уборщица удобно оперлась на рукоятку швабры, словно занимая лучшее место в переднем ряду, заставив остальную троицу ощутить себя еще более неловко, чем раньше что в случае Ричарда было немалым достижением. «Мадам Таблие рада вас снова видеть», — оживленно прощебетала Клер по-английски. «Ага, вижу, уже нашли себе новую грелку», — косясь на паспорту, ехидно отозвалась пожилая женщина по-французски, зная, что собеседница плохо владеет языком. Валерий закашлялась, подавившись коктейлем, и Ричард тоже встал, будто мог чем-то помочь. «Вы можете улизнуть пораньше, если хотите, мадам Таблие». — Думаю, на сегодня ваши услуги нам больше не понадобятся. — Улизнуть пораньше? — возмутилась уборщица. — Да я уже восемь минут отработала сверхурочно. Улизнуть пораньше, как же! Хотите остаться втроем без свидетелей, уж это наверняка. Она загремела ведром вдоль террасы, производя столько шума, сколько могла, выкрикнув напоследок. — Слишком развязными все стали, если спросите меня. Так и прыгают из одной постели в другую. — Что она сказала? — поинтересовалась Клер. Очевидно, выразила недовольство возросшим количеством супружеских измен. Угрюмо перевел Ричард. «Серьезно? Она имела в виду кого-то конкретного?» «Бедный мсье Минар!» — взвыла мадам Таблие, выплескивая грязную воду на клумбу. «Не успела остыть его тело, как она уже нашла замену!» Элизабет в этот раз подала голос Валери. «Да, мадам Минар! Ну чего еще ждать от иностранки? Не в обиду присутствующим!» «Я думал о народом из Леона, недоуменно хмыкнул Ричард. «Да это ж все равно, что другое государство», — отрезала уборщица. «Там везде одни распутники». «А с кем Элизабет завела роман, вы, случайно, не в курсе?» Опуская солнечные очки, Валерий подмигнул Ричарду, который про себя понадеялся, что Клер этого не заметит. «Не знаю. Да и не мое это дело, так?» Мадам Табли вытряхнула из ведра последние капли. «Но в городе сухов полным-полно». Так и распространяются. Поговаривают о ней и Гросмаларде. Отвратительно. В ее-то возрасте. Ричард перевел все сказанное Клер. «Я думала, вы уже знаете об этом?» Без всякой необходимости прошептала та. «Лучше получить подтверждение из разных источников», пояснила Валерия. «В смысле, конечно, оба они вдовы?» Уборщица снова оперлась на древка. «Но соблюсти какие-никакие приличия не помешало бы. Хоть бы вели себя не так открыто, что ли?» и она обрушила швабру на каменные плитки точно сражалась с драконом что вы имеете в виду они оба вдовые ричард опять запутался элизабет менар громко по слогам будто разговаривая с идиотом произнесла мадам таблия и тот шеф повар себастьян гросмолар честное слово я думала к этому времени даже вы уже прознаете ее видели выходящие из кухни его ресторана поздно ночью двое суток тому назад бесстыдница и кто же их видел с негодованием уточнила валерий вопрос был справедливым учитывая что оказаться на парковке поздно ночью и подсмотреть за покидавшей кухню женщиной мог только намеренно явившийся туда соглядатой а потому обвинения в нарушении приличий казались натянутыми да уж не извольте сомневаться сведения из самого надежного источника уборщица подхватила ведро дочку Гросмаларда видели на станции ждущий поезд на париж в слезах и в компании брата — Терпеть не могу эту женщину, — говорит, значит, ему Рыжуля. Она все погубит, а парнишка и отвечает. Я поговорю с ней. Подумай, ей только что довелось потерять мужа. Вот так. — Невероятно, мадам Таблие. Откуда вы только все это узнаете? — Я вам не стукачка, мистер гражданский консультант полиции. — Ну, пойду, пожалуй. И она с лязганием удалилась, даже не сказав о Ревуар на прощание. — Какая необычная женщина, — прокомментировала Клер, потрясенная представлением. Не понимаю, зачем ты до сих пор ее терпишь. Я бы точно не стала. А мне она нравится», — улыбнулась Валерий, провожая взглядом немолодую уборщицу, ковылявшую прочь. «И мне», — покачал головой Ричард, сам ошарашенный данным признанием. «Вижу, вы двое прекрасно знаете, что делаете. Уже можно считать вас квалифицированными специалистами в подобных вещах, верно?» Клер сняла паспорту с колен и осторожно опустила его на землю, явно чувствуя себя лишней, и не только из-за языкового барьера. «Что ж, я, пожалуй, пойду распаковывать чемоданы. Ричард, если ты не против, я займу нашу комнату. Тебе всегда отлично спалось и в кинозале. Не сомневаюсь, там в придачу будет, что посмотреть из виденного прежде всего-навсего несколько сотен раз». Каждое слово так и сочилось ядом который, однако, не произвел никакого эффекта ни на одного из собеседников. Они оба уже полностью погрузились в мысли о расследовании. «Приятно было снова встретиться, Валерий. Нужно будет пробежаться вместе по магазинам, пока я здесь. У Ричарда отвратительный вкус. Девишник — всегда отличное развлечение». «Да, чудесная идея», — отозвалась Валерий тоном легким, как летний бриз. «И Ричард?» «Да», — поднял он взгляд на жену. «Сегодня вечером я планировала встретиться за коктейлем с Эндрю и Таней в Клашевилле. Помнишь их?» Ричард совершенно не понимал, о ком шла речь. «Приятная пара. Он архитектор. Полагаю, ты вряд ли захочешь составить мне компанию». «Я готов», — пытаясь говорить, насколько мог, сдержанно, — ответил Ричард. У него создалось впечатление, что жена не оставила ему выбора. «Если так нужно». «Отлично. Тогда выезжаем через час». С этими словами Клер упорхнула в сторону дома. «Проклятие!» — выругался он себе под нос. «Я даже не знаю, с кем поеду навстречу, черт подери!» «Ну...» — Валерий посмотрела на Ричарда с сочувствием, проистекавшим из накопленного за прошлые браки опыта. «Иногда нам приходится делать то, что нам не очень хочется во имя поддержания мира. Например, встречаться с незнакомыми людьми». «Да, ты права», — вздохнул он. «Только, пожалуйста...» — тон Валерий слегка изменился. «Сделай мне два одолжения, не задерживайся допоздна и не слишком много пей». Воображение тут же унесло Ричарда за пределы стратосферы. «А почему нет?» – пролепетал он. «Потому что сегодня ночью мы сами отправимся следить за рестораном Гросс Маларда и выясним, кто же в действительности крутит интрижки». Валерия сняла солнечные очки и посмотрела на Ричарда широко распахнутыми от восторга глазами.